Глава 17. Югославия. Ноябрь 1944 года. Поединок. После Трстеника дивизия продолжала с боями продвигаться на запад. Отогнали мы немцев до Кралева, но сам город так и не смогли взять. Немцы теперь крепко держали единственную дорогу Белград-Салоники, на которой стоял этот городок. Так как другой путь из Белграда в Грецию был отрезан, когда мы схватили Парачин и Крушевоц. «Из-под Кралева нас направили на Белград, который мы вместе с другими нашими югославскими войсками освободили 20 октября. После взятия Белграда нашу дивизию отвели с передовой на отдых и пополнение в городок Рума. Здесь истощенная дивизия была пополнена до 6 тысяч человек. В ее состав были включены 230 югославских граждан. И все-таки 6 тысяч – это половина штатного состава. В немецких дивизиях было по 14 тысяч человек». В Руме мы ремонтировали технику, амуницию, распределяли по батареям вновь прибывших солдат и в ходе этой работы отдыхали. Отдыхали от боев и от передовой. В солнечном небе были только наши самолеты. Дни стояли солнечные, золотая югославская осень. Природа еще не увяла, все благоухало зеленью, плодами, яркой расцветкой красовались горы и долины. Тепло, сухо, Разноцветие в садах, огородах. Бойцы немного расслабились». Радовались тому, что имеют возможность походить по весь не сгибаясь и не припадая к земле. Население городка встречало нас восторженно. Обнимали, угощали, поели вином, приглашали на игры, танцы. На постоях в домах хозяева принимали нас тепло и радушно. Делились всем, что имели. Во всех дворах, где стояли подразделения моего дивизиона, слышались веселые шутки, раскатистый смех, царили веселье, песни. Люди наслаждались возможностью на его ощутить красоту мирной жизни. Пусть недолго пожить без грохота боя, страданий, страха, смертей. солдаты офицеры буквально купались в женском и девичьем внимании. Какой-то внутренней тоской, радостью, вожделением жадно ласкали хозяйских ребятишек. Как раз приближались ноябрьские праздники, и мы впервые за три года пребывания на фронте по-человечески отмечали их. Нам не только было отрадно и весело, но и непривычно вольготно. До этого в непрерывных боях мы забывали о праздниках. Не до них было. Разве что Новый год помнили. Чтоб час ночи поздравить немцев. Наступило 7 ноября 1944 года. Но нам уже не до праздника. Через три дня выступаем. Фронт километрах 15 и 20. Чуть слышны глухие раскаты тяжелых оружий. Все три батареи моего дивизиона стоят в боевом положении на северной окраине городка. Сам я с раннего утра сижу за столом летней кухни под дворе домика на той же окраине Румы. В бою мое место передовая. И мне сейчас непривычно находиться в своем штабе в районе Тулоп дивизии. На длинном дощатом столе, занимающем почти всю стену против входа, передо мной лежит топографическая карта, изучая Придунайский район до города Буковар, где предстоит нам вести бой с немцами. Справа от меня, за тем же столом, как и я, лицом к двери, сидит начальник связи дивизиона, старший лейтенант Левин, ремонтирует телефонный аппарат. Но он рязанский, курносый, развощекий, в штыковую языком не ходил, да и забот у него поменьше моего. «Поэтому выглядит он куда моложе меня». Вдруг дверь кухоньки с шумом распахивается, и на пороге появляется высокая фигура военного. Вошедший сильно согнулся, чтобы протиснуться в низкий проход, и мне не видно его лица. «Кто же это так бесцеремонно врывается?» «Неприязненно», — подумал я. Фигура распрямилась почти под самый потолок, и с испитого полупьяного лица на меня глянули нахальные злые глаза вошедшего. На меня глянули нахальные злые глаза вошедшего. Это бывший командир моей второй батареи, капитан Щигальков. Сделав шаг вперед, он выхватывает правую руку из кармана галифе и направляет на меня пистолет. Наглое лицо искажено с зловещей улыбкой. Медленно, до щелчка отводит большим пальцем курок. Испытующе глядит на меня и шипит сквозь зубы. «Ну, мальчик, держись! Настал твой конец!» Я пришел рассчитаться. «Мстить!» Две недели назад я выгнал его из дивизиона за пьянство. Он и пробыл-то в дивизионе меньше месяца, но бедно творил много. Только в одном бою по его вине погибло более 20 пехотинцев. Мы продолжали воевать. Я уже позабыл про него. И вот он явился меня убивать. Убивать за то, что я заставил его честно воевать. Он-то думал отсидеться пару месяцев в тулак батареи, попьянствовать и с лаврами, опоенного боями мученика, снова вернуться на теплое место в штаб-армии. Не вышло. Я помешал. За две недели... За две недели с скитаний капитан осунулся, еще больше похудел. Чигольское когда-то бундирование поизмялось, запылилось и нисколько не украшало его. Куда девалась выправка кадрового офицера, четкость движений и напускной бравый вид. Красивая, а теперь перекошенное ненавистью лицо устрашало. У дверей стоял опустившийся алкоголик, только что рыскавший по окрестным селам в поисках ракии. И сейчас лишь крайняя озлобленность и доза спиртного воспаляет его глаза и выпрямляет костный каркас. Выпил он, видимо, немного для храбрости, и алкоголь не угнетает, а возбуждает его. В воспаленном мозгу вошедшего месяц круговерт, бывших надежд и планов. Перед его глазами проносится галерея обидчиков, когда-то помешавших ему продолжать взлет 37-го года. И вот перед ним сидит тот, кто по молодости лет посмел поставить последнюю точку в его карьере». Весь облик вошедшего, свиряпая ненависть, неминуемое высокомерие и неукротимая решимость, говорит о том, что пришел он не для того, чтобы попугать. Томимый злобой и отмщением, он, видимо, много дней бродил в раздумье и, наконец, решился. Оторвавшись от телефонного аппарата, Левин поднял голову. Хотя пистолет был нацелен не в него, испугался он больше, чем я. Руки затряслись, он не знал, куда и деть, поднять ли вверх или сунуть под стул. Иного поведения от штабного офицера я не ожидал». Грущичу подумал, «Этот мне не помощник». Сапность появления Сигалькова испугала и меня. Испугала, но не подавила. К тому времени я испытал столько передряг, что никакая опасность теперь уже не... Что никакая опасность теперь уже не вводила меня в оцепенение. Мгновенно оценивалась обстановка, принималось решение и тут же обрушивалось стремительным действием. В данном случае малейшее мое движение прервал бы ничем неотвратимый выстрел. Выхватить пистолет из застегнутой кобуры, которая висит на ремне за спиной, не успею». А прокинуть на Чигалькова стол избить его с ног тоже не смогу. А перепуганный до смерти Левин ничего не предпримет. Это не яшка коренной, тот сразу бы нашелся. отвлек внимание или еще что-то. Остается одно, как это не задевает мое самолюбие. Оттянуть и выиграть время. Вступить с противником в словесную перепалку, в психологическую борьбу. Возможность такая есть. Щегольков не торопится стрелять. Он решил сначала помучить, унизить меня, насладиться моим смятением, а уж потом выстрелить». Для него, служаки, я, вчерашний студент, был всего-навсего мальчишкой. И хотя я не был трусом, и до конца войны даже не собирался, погибнуть вот так, ни за что ни про что, от пули своего же негодяя, ох, как не хотелось. Не пуская пистолета, Щегольков продолжает озверело смотреть на меня, учитель ища самые колючие, самые беспощадные слова в мой адрес. Но они ускользают от него, а я продолжаю сидеть с высоко поднятой головой. На лице ни тени испуга. Взгляд мой строго спрашивает, «В чем дело?» И моего противника происходит заминка. Моя готовность принять смерть обескураживает его. Я пристально, гипнотически смотрю ему в глаза, жгу его испепеляющим разгневанным взглядом, до боли напрягая мозги и направляя меж его глаз сконцентрированный в пучок мысленный приказ, «Не смей!» Капитан, не моргая, старается пересмотреть меня. Наши взгляды сцепились. Начался поединок двух пар враждебных глаз». Поединок этот не на жизнь, а на смерть. Ничуть не проще, не легче и не менее страшен, чем рукопашная схватка. Тут тоже кто кого. И неизвестно еще, чья возьмет. Того ли самоуверенного, кто 15 лет ел глазами начальства? Или того, кто целых три года день и ночь смотрел смерти в лицо? «Ну, стреляй! Чего медлишь?» Сдерживая волнение, обращаюсь к врагу. «Нет, это не было приглашением к расправе над тем, кто не выдержал взгляда, перепугался и сдается». Слово стреляя я произнес с оттяжкой окончания, и оно прозвучало не только смелым вызовом, жестким требованием, но и угрозой и неминуемого возмездия. И не от какого-то там далекого закона, а от скорой расправы моих солдат. Щегольков не ответил. Его в его глазах с недовольство и огорчение, какой-то спад ярости. Он, годившийся мне в отцы по возрасту, никак не ожидал такого психологического сопротивления. Я же, со своей стороны, не сбавляю напора». Продолжаю сверлить его взглядом. «Не смей! Опомнись! Подумай о себе!» Вызымел ли действие мой мысленный приказ? Или механически сработал колючий, строгий взгляд, но злобную решимость моего врага только уничтожить встрял благоразумный мотив самосохранения? А как потом спастись самому? Стоит ли отягощать и без того большую вину перед законом? Одно дело быть причиной гибели людей. Совсем другое – убить своего человека собственной рукой. К тому же за дверью преданные командиру дивизиона люди. и гнев будет беспощаден, его не миновать. Щегольков молча продолжает держать меня под пистолетом с изведенным курком. Моя жизнь и смерть зависят только от того, нажмет он на спусковой крючок или не посмеет. Что возьмет вверх, зло или благоразумие? Хмель в его голове не в мою пользу. Под левой рукой Щеголькова на тонком ремне через плечо свисает палетка. Непременный атрибут штабных офицеров». «Мне, ползающему под пулями. Она помеха. Бою оторвется при первом же броске на землю». С свободной рукой капитан ловко выхватывает из нее тощий серый конверт. «Видно, в его планах заранее предусмотрено предъявить мне этот решающий козырь, потому что палетка была заранее расстегнута, и из нее уже торчал угол конверта». «Вот!» – он вызывающе трясет за сургученным, но уже вскрытым пакетом. «Тут написано, чтобы меня судил военный трибунал. Читай! Я вас в трибунал не посылал!» «Но в дивизионе больше терпеть не могу!» «Не имею права!» – отчеканил я. «А ты прочитай!» Он наклонился вперед и, сделав пару шагов, бросает конверт мне на стол. Но конверт не успел долететь до стола. и изо всех сил рву крышку стола вверх и ударяю ей по направленному на меня пистолету. Движение легкого, но длинного стола поддержал другой его конец, и крышка не достигла головы Сигалькова. Она только на мгновение закрыла меня от него». И я успеваю поднырнуть под стол прежде, чем раздается выстрел. Хватаю капитана под коленки, валю на спину. В падении, пока я дотянулся до пистолета, он успевает еще дважды выстрелить. Наконец-то и Левин сообразил прийти мне на помощь. На звук выстрелов в кухоньку влетели мои разведчики. «Они быстро вяжут Чигалькова, передав мне пакет. К сторожить обезоруженного капитана остается один разведчик, а я переместился в узел связи дивизиона. Первым делом просматриваю содержимое пакета». Прошитый и засургученный печатями пакет, лопушится на аспе краями. Видно, вскрывал он его с нетерпением, чуть не зубами. вки действительно написано «Предать суду военного трибунала». Но почему пакет с таким грозным предписанием поручили в штаб армии доставить самому обвиняемому? Непонятно. На страх ли перед Сургучем понадеялись, или на то, что капитан в штабе армии свой человек? Однако Сигальков, не будь дурак, вскрыл пакет». Узнав свою участь, в штаб-армии торопиться не стал, а решил сначала погулять, попьянствовать, отомстить обидчику, а уж потом видно будет, являться ли сповинной, или к немцам податься. Придя в себя от переждых волнений, доложил по телефону о происшествии командиру дивизии. Генерал Миляев терпеливо выслушал меня, долго молчал, потом в тоне приказа сказал «Вернись, Щеголькову, пистолет и пакет и выправи из дивизиона, пусть идет, куда его послали». «Как? Он же стрелял в меня!» Удивился и возмутился я. Генерал положил трубку. Поведением Щеголькова были до предела возмущены все управленцы моего дивизиона. «Коренной, самый доверенный мне человек», сказал. «Товарищ капитан, разрешите мне негласно сопроводить Щеголькова до леска?» «Нет, Яша!» Дружески сказал я Кореннову. «Этого делать ни в коем случае нельзя!» «Кто же такой Щегольков? Чем он был зять или племянник?» «Может, бывший сослуживец нашего молодого генерала? Этого, как и дальнейшего судьбы, я не знаю до сих пор».